Глава 13. Даже в этом мире есть махинаторы и убийцы и остальной мусор общества. Первым делом я посетил Алхимика, чтобы продать травы. И, само собой, там не обошлось без проблем. Ему не понравилось, как они были уложены, так что я был предупрежден, что цена будет ниже. А еще он отправил меня погулять, так как я был слишком грязный для его заведения и находиться там в таком виде мне нельзя. Наказал вернуться чистым и впредь приходить только опрятным. Этот момент тоже повлияет на цену скупки. Словом, обосрался я с продажи трав. В следующий раз буду умнее. Кузнецу было абсолютно по барабану, как я выгляжу, и что железяки, принесенные мной, все в крови. За все он дал 50 медиков, что несколько удивило меня. Как-то слишком мало для столь востребованного материала. Вернувшись в гильдию наемников, сразу же поднялся к себе, чтобы привести себя в порядок. А перед тем, как помыться, сказал вслух, обращаясь к Лизе, чтобы приготовили вкусный обед, мол, хочу отметить первое удачное сражение. Спустившись в зал и заняв место, ждал совсем недолго. Лизе принесла поднос с мясным блюдом, которое на вид выглядело ну очень аппетитно. «Знаешь, ты второй, кто так подло пользуется моим навыком». «А кто был первым мерзавцем?» Девушка не выглядела недовольной. «Скорее, напротив, была рада, что я поступил именно так». «Наш суровый глава постоянно так делает», — махнула она рукой и без разрешения села напротив. «Ну, рассказывай, как все прошло? Много ли драконов покорил?» «Рад, что тебе интересно». Я расправил плечи и выпрямил спину. Все было как в героическом эпосе. Я незаметно подкрался к гоблинам, пока они сражались с диким лесным зверем в неравном бою. Из шестерых их осталось всего двое». Они ранили Сикача, обратив его в бегство, и погнались за ним, дав мне возможность собрать добычу тел павших в охоте их товарищей. Во как! Гордо рассказал ей, словно совершил небывалый подвиг. И все, мародерство на поле боя. Кажется, она хотела услышать другую историю. Увы, этот мир оказался жесток, презренным шакалом вроде меня, вздохнув, продолжил я говорить. Стоило мне собрать добычу, как уходя, я наткнулся на оставшихся двоих гоблинов. Им, как мне показалось, совершенно чужды правила хорошего тона и элементарного мирного знакомства. «Напали?» — глаза девушки загорелись интересом. «А я разве не так сказал?» «Ну да, напали. Сходу, не раздумывая и молча, словно так и надо». «И ты сбежал, да?» Другого ответа она, похоже, даже не ожидает. «Нет». Прирезал их там, как свиней. Пожав плечами, я закинул в рот кусочек жареного мяса. Мол, ничего удивительного. Одолел гоблинов, как если бы они для меня не представляли угрозы. И что, совсем не поранили? Да вроде нет. А если и да, то все уже зажило. Ты обо мне беспокоишься? Конечно. Ты, Дейн, перспективный наемник гильдии. Если не помрешь и получишь почтенный статус, к нам повалят толпа новичков. Это, наверное, хорошо, да? Да, хорошо. Кстати, о хорошем. Не хочешь поучаствовать в истреблении волков? Есть возможность нажиться. Я весь воплощение внимания. Если смогу поднять монет, попутно развиваясь, это определенно стоит того. Сейчас мне жизненно необходимо приобрести хорошую экипировку, ведь только от нее зависит, смогу ли я вступить в собранную команду. Одному многого не добиться в этом мире. Смотри, начиная с юго-западных городских ворот и до юго-восточных находятся сплошные поля. К этим полям прилегает лес, что тянется прямо до горного хребта. Так вот, с недавних пор из этого леса приходят волки и нападают на скот. Людьми не тоже, кстати, не брезгуют. Так вот, город платит за каждого убитого волка. Если это самка, оплата в полтора раза выше. Помимо этого, наши алхимики охотно берут клыки и когти, а кожевники — шкуры, понимаешь? Выгодная охота. Если не брать шкуры, то можно неплохо так собрать добычи. Только вот я не дурак, чтобы лезть на них в своем нынешнем положении. У тебя средняя сила и такая же регенерация. Они тебе вообще ничего сделать не смогут. Ты сражалась со стаей волков? Нет, только с одним. Хватило нескольких ударов, чтобы он лапы сложил. Девушка гордо показала кулак. Ага, значит, она его голыми руками завалила. Сильна, нечего сказать. С одним и я справлюсь. Только, как я понял, там они стаями бродят. Это совсем не одно и то же. И регенерация тут не поможет, сожрут. Ты не веришь в собственные силы? Это же просто дикие звери. Это машины для убийства, созданные природой ради охоты. И работают они в команде. Или у вас тут они другие? Объяснять ей, насколько стая волков опасна, было бы затруднительно. И я не ожидал, что для Лизи мои слова покажутся странными. Уж она должна понимать, куда новичку вроде меня лезть не стоит. «Ну, может, ты и прав. Просто сейчас все туда ломанулись, мол, легкая нажива. Думала, тебе это тоже покажется интересным». «Нет, напротив, очень хорошо, что они все туда слалили. Мне меньше конкурентов в охоте на гоблинов». И я без доспехов не хочу лезть на кого-то опасного, так что сперва на травках и гоблинах поживу. Ты слишком осторожен. Смотри, по миру пойдешь. У нас тут все дорого. Разберемся. А теперь я бы хотел поесть. Можно?» Мне не терпелось плотно заняться принятием пищи. «Ладно, если что, ты знаешь, как меня найти». Девушка подмигнула и оставила меня одного, за что ей отдельное спасибо. «Теперь можно и поесть». Выбравшись на улицу, вдохнул свежего воздуха. Хорошо. Особенно, когда пузо набито, и можно идти за денежкой. И пусть я поел на все, что заработал, на душе было легко. Главное, что есть источник дохода, а значит, прогресс идет. Как меня окружили в толпе, я заметить не успел. Вот только что обходил спешащих людей, и вот уже стою напротив парня, который держит широкий кинжал, направленный мне в живот. Еще четверо заслоняют меня от посторонних взглядов, «Иди за нами и без геройства», — раздалось сзади. Я пожал плечами и последовал совету. А Лиззи говорила, что отвалят. Не отвалили. Вот снова хотят пообщаться. И чего я им сдался? Подумаешь, кандидат в герои. Да, возможно, если меня натренировать, я смогу стать отличным одноразовым орудием, царька какого-нибудь пришить из тех, кто хорошо охраняется. Господа убийцы завели меня в переулок, который мы прошли практически до самого конца. Один из них вытащил из ножен мой меч, грозя своим оружием. В руках остальных тоже появились ножи. Видимо, чтобы я не глупил. И в итоге меня приперли к стене, окружив полукругом. «Слушай меня», — заговорил один из них, самый крупный в этой пятерке. «Сейчас ты выпишь это, или этот клинок окажется в твоем брюхе». Здоровяк показал мне мензурку, очень напоминающую яд. «Да тут и сомнений нет, там точно яд». По внешнему виду казалось, что он сильнее моего навыка против токсинов. матово черный оттенок со странным символом на бирке. Нехороший символ. Да и бирка тоже предупреждающая черная. «Пугающее зелье!» — улыбнулся я выбору, который мне предоставили. «А вам, ослам, самим-то не смешно?» Коленок здоровяка я отбил на чистых рефлексах. И то только от того, что ожидал от него удара. «Ладно, ладно, шучу. Давай свою отраву!» — поспешно сказал я так как остальные уже готовы были воткнуть в меня свои зубочистки. На всех бы меня не хватило. «Попробуй что-то еще выкинуть, больше пощады не будет». Он протянул мне мензурку. К слову, свой клинок он поднимать не стал, да и рука, по которой я ударил, заметно дрожала. Похоже, я его довольно сильно ударил. Двое других приставили кинжала к моей шее, подтверждая угрозу здоровяка. Вот уж точно никакая регенерация не спасет от шеи, скрытой двумя клинками». Они поди еще и отравлены. Взяв мензурку, сбил пальцем пробку и разом влил в себя отраву. Ну вот и проверим, насколько моя исключительность особенная. Если помру, то наставник тупой и шаг, что только говорить гораст. И да, опять же, если сдохну, то и я недалеко ушел от него. Надо было магом становиться, чтоб боялись все. Все равно я в долговой бездне по самой ноздри. Убийцы убрали свои кинжалы, а мне под ноги бросили меч, типа вернули. Парни расслабились, отходя на пару шагов назад. «Это разбавленный яд Василиска», — здоровяк соизволил посвятить меня в детали произошедшего. «Без противоядия он превратит твои органы в камень в течение пяти дней. Хочешь спасти свою жизнь? Убей вот этого человека». Один из убийц протянул мне листок с нарисованным лицом и кратким описанием. И опять я видел неизвестные для меня символы, но отлично их понимал. Магия перерожденных. Чудесно. «Подрядчик торговой компании», — с удивлением произнес я, — «жирная птичка. А вы уверены, что потяну? Я ж зеленый совсем». «Это твои сложности. Либо выполни задачу, либо подыхай в канаве. И помни, мы следим за тобой». Они уже собрались уходить, как я их остановил. «Погодите, у меня возник вопрос, так сказать, по теме». «Повторяю, то, как ты будешь выкручиваться, нас не волнует. Делай, что хочешь, но цель должна быть устранена». — сказал здоровяк. Как заботливо с его стороны снизойти до ответа. — Да с этим понятно, да хоть чего же пояснили. Я о другом. Ну вот, выберу я смерть от яда, но не обращусь булыжник. Что, снова травануть захотите? На это здоровяк только злобно зыркнул, но ничего не сказал. И его этот взгляд обещал мне еще более страшные муки, если яд Василиска не подействует. Если я правильно понял то, как работает их организация, то эти пятеро слов — такие же жертвы, какую хотят превратить меня. То есть у них тоже сроки горят, а вместе со сроками подгорают задницы. Их принудили заставить меня выполнить заказ, и если я этого не сделаю, подохнут. По итогу, если судить по их логике, будет шесть трупов. Неудивительно, что у гильдии убийц кадровый голод. Запихнув два пальца в пот, заставил желудок изрыгнуть более дорогую пищу с не менее дорогой отравой. И так распять, пока голова не закружилась. тупые! Тяжело дыша промямлил я, вытирая с губ блевоту, а с глаз слезы. «Правильно батя говорил, что перед распитием убойного самогона нужно плотно покушать». В подтверждение его слов, порядочная часть моего обеда уже содержала нечто напоминающее песок, хотя его я как бы не жрал. Мощная трава убила бы меня раньше, забив камнями кишечник. А не там в гильдии убить совсем идиоты? Как я с этим делом пошел бы убивать торгового подрядчика?» Да меня бы по следам от кровавой диареи тут же вычислили и прирезали бы. Ну, как есть, идиоты». Покинув переулок, пошел по своим делам дальше. Эта встреча оставила мне неприятный осадок на душе и боль в животе. Там колола, и я уверен, какая-то оставшаяся в кишечнике часть камушков принесет мне незабываемое ощущение. Травник поморщился, увидев меня снова. Рассчитывался он со мной с таким выражением лица, словно к нему пришел вонючий бунж, не меньше. А еще эта скотина дополнительно занизила цены на травы, отметив, что не желает вести дела с оборванцами. Если я хочу получить лучшую цену, то должен внимательно следить за своим внешним видом. Лавку алхимика я покинул с еще более сниженным настроением. И ведь это падаль права. Мне бы самому тоже было бы неприятно общаться с тем, от кого блювотина несет. А ведь та трава тоже пахла отвратно. Так что, смешавшись с непереваренной мясной пищей, Получилось убойное амбре. Охренеть, я сам себе стал противен. Снова вернулся в гильдию и там опять привел себя в порядок. Двигаясь сюда, рассматривал людей и с некоторым недоумением оценивал их опрятный внешний вид. Не все, конечно, но подавляющее большинство выглядели опрятно, словно они по несколько раз в день смывают в себя пыль. Вот к этому моменту городского менталитета мира фэнтези мне будет сложно привыкнуть. Как бы тут средневековье, Карл. «Магическое, но все же Средневековье! Где вся грязь?» Спустившись в зал, мне предстала картина этой самой грязи. Голдящая толпа наемников отдыхала после трудового дня. Запах еды и крепкой выпивки сводил с ума, а шум многочисленных разговоров заглушал собой остальные звуки. Свободных мест, естественно, не оказалось, и я хотел было уйти обратно в свою комнату, но в мою сторону уверенной походкой направился какой-то тип. Бежать от него не стал. «Мне тут еще жить, так что, если этот хер чем-то недоволен, нужно решить вопрос на месте». «Э, пойдем, выйдем», — приказал он мне, хватая за руку. Я вырвался из захвата и уже сам перехватил его локоть, сдавив его со всей доступной не силой, после чего направился к выходу, потянув его за собой. «Ну, пойдем, я всегда рад выйти поговорить». По всей видимости, он не ожидал от меня такой силы, поэтому первые несколько шков пытался просто не упасть. Я же шел быстрым шагом, тащая его за собой, словно нашкодившего ребенка, а вместе с тем мои мышцы простреливало болью на грани судороги. Все же этот парень порядочно весит. В итоге тип вырвался, коротко выругавшись, и последние метры мы просто двигались синхронно, и, само собой, на выход он пропустил меня первым. «Ну и чего ты хотел? И вообще, сам-то-то кем будешь?» Я совершенно не помнил его лицо, но оставалось стойкое ощущение, что мы где-то пересекались. «Память подводит? Напомнить?» Кулак, летящий в мое лицо, я перехватил, как в голливудских фильмах, и так же круто отвел его в сторону. «Не припоминаю. Может, ты обознался?» Его удар коленом мне в живот встретил своим коленом. Парень охнул, стоило ему коснуться отбитой ногой земли. Он свалился мне под ноги, рыча от боли и держась за ногу. Надо сказать, такое положение дела меня несколько смутило. Неужели навык средней силы, даже без стойкости, может превосходить обычные показатели местных? А ведь совсем недавно они мне все казались силачами. Я смотрел на этого типа и не знал, что мне делать. Из гильдии наемников уже вышло порядочно народа, и они смотрели на нас, переговариваясь между собой. Уж не зная, о чем они там говорили, мне даже обрывков фраз было не разобрать из общего гула, но никто не лез к нему на помощь. И вот что мне с этим борзом делать? Я вроде как ему даже удара не нанес, однако вот он лежит, мучается. Пожав плечами, направился обратно в гильдию. Однако стоило мне подойти к толпе, как парень, стоящий на пути, остановил, подняв ладонь. «Некрасиво уходить от дуэли, пока оппонент не сдался. Вернись и заверши бой». «Так это дуэль была?» «А я-то думал, у него просто кулаки чешутся. Так, и что я должен делать? Добить его?» «Заставить принять поражение», — ответили мне. Парень уже успел оправиться и полегоньку хромал в мою сторону. И лицо его было такое злое, словно я ежедневно ему на мозоль давлю и сваливаю в закат с диким хохотом. Он дернулся вперед так быстро, что все, что я успел сделать, это прикрыться руками. Перед его рывком расстояние было всего пару метров. Да и не ожидал я лобовой атаки без всякой стойки. Вот тело и среагировало по привычке, хотя нужно было отскочить. Его удар не смог пробить мою защиту, силы не хватило. Однако руку, в которую врезался мой кулак, тут же прострелило такой же болью, как тогда на тренировке где стрела лучницы прошила щит, раздробив кость. Контрудар с моей стороны последовал незамедлительно и с матом, и на мгновение впал в ярость. Мне захотелось ответить ему тем же. «Куда бил, не видел», но точно попал. Короткий хруст костей, и к моим ногам падает бессознательное тело с неестественно вывернутой челюстью. «Эм, чего?» Аплодисменты заполнили улицу, тогда как я стоял и ничего не понимал. Люди поздравляли меня с победой, хвалили за красивый и неожиданно эффективный удар. Радовались, что смогли увидеть, как зеленый новичок в одно мгновение расправился с ветераном-наемником. А мне было до сих пор неясно, что только что произошло и как вообще дошло до такого. От толпы людей ко мне направилось несколько человек, и среди них был святой. И вот эти сопровождающие мне сразу не понравились. Прежде всего, они имели при себе разное оружие что выдавало в них сработанную группу. Ну а так как святые не будут работать в команде наемников, то он у них залетный, так что, скорее всего, я только что поколотил подружку этой компашки, и они решили отыграться на мне, заставив оплатить услуги целителя. Неожиданная догадка осенила мою тупую от склероза голову. «Да это же тот тип, кто мне в лицо прописал. Я его, суку, не узнал. Тупо забыл». «Ты переборщил», — заявил ближайший из группы приближающихся людей. Да, посмотри, у него же челюсть вывернута. Один из соратников парня сделал вид, что очень волнуется за него. Уважаемый святой, поспешите исцелить его! Он уже ломал себе челюсть ранее. Повторение опасно для него. Святой кивнул и присел перед побитым, дернул руками, видимо, чтобы удобно было накладывать исцеление, Я краем глаза увидел ухмылки подружек, этого развалившегося с кривым лицом хмыря, и просек, что они ждут от меня необдуманных действий. Святые явно непростые перцы, редкие и нужные, словно воздух для всех и в особенности важным шишкам с властью. Если посмею обидеть святого, меня вся эта толпа зевак отхерачит прямо тут. «Уважаемый, вы не можете немного обождать с исцелением?» Я обратился к аптечке спокойным голосом, стараясь не напугать и не проявить агрессию. Мало ли, что он там себе надумает. «Это мой долг!» «Люди попросили помощи, оплатили услуги вперед, включая срочность. Пожалуйста, не мешайте». Голос целителя был умиротворен и наполнен эмоциями сопереживания. Он будто каждый день тренировался ораторскому и актерскому искусству. Даже я, твердолобый хер, это понял и проникся. Мне пришлось отойти на несколько шагов назад. Здесь я сделать ничего не смогу. Да и не нужно это, раз они уже заплатили ему». Мне казалось, они с меня плату потребуют за лечение, так сказать, приведут ситуацию к тому, во что попал сломанный хмырь в прошлый раз. И я реально не понимал, что затеяла компашка борзых наемников. Вот совершенно не видно, что они жаждут реванша. Напротив, кристально ясно. Их цель — опустить меня так низко, как они только смогут сделать. Пожав плечами, просто направился к входу в здание гильдии наемников, полагая, что тут мне больше нечего делать. И на этот раз меня никто не остановил. Только Лизи перегородила дорогу, когда я практически добрался до своей комнаты. «Они явно точат на тебя зуб». «Я знаю, только методы у них нездоровые». «Нет, поступили парни очень хитро. Для дуэли у целителей действует хорошая скидка. А парень уже был сильно ранен. Он просто воспользовался тобой, чтобы излечиться и попробовать взять реванш. Умный ход. Впрочем, от него я другого и не ожидала». «И большая скидка». Эта информация заставила по-новому посмотреть на произошедшее. Выходит, я дрался с раненым, который, ко всему прочему, еще и поддавался мне. Моя рука до сих пор болит, и там точно перелом. Это вот так он сдерживался? Им платить одну десятую от полной стоимости, при том, что исцеление полное. Даже потерянные конечности возвращают. Отличная сделка. Дай-ка угадаю. Тут не к чему придраться. Они все грамотно провернули, верно? Именно так. «Вопрос в том, что подвигло их так поступить?» Девушка хитро мне подмигнула. «Судя по твоему лицу, они просто грамотно воспользовались обстоятельствами, вынеся для себя наибольшую пользу. Не хочу знать подробностей, лучше скажи, реванш будет?» «Будет, конечно. Они же проиграли. Теперь ты для них, как сложное в использовании припарка с потрясающим эффектом». «Этого еще не хватало. Отказаться, как я полагаю, нельзя. Дополнительная головная боль к остальным проблемам». «Долг перед наставником за навыки, шкурный интерес в отношении меня у гильдии убийц, и вот теперь ко всему этому мошенники из числа братьев по оружию. Да я даже толком город не осмотрел, а уже по уши в дерьме». «Нельзя, запятнаешь свою честь». Лиззи быстро пожала плечами, как бы показывая, насколько это очевидно. «Да и какая теперь тебе разница? Ты сильнее, твои раны заживут за ночь, да и спаринг лишним не будет. Одна польза?» «Головная боль, а не польза». Он же не один такой будет, другие пример возьмут. Если поддамся, дам слабину, стану чмошником, которого можно опускать, тогда как, дав отпор, превращу себя в соперника и аптечку на ножках. Но ну, так сделай так, чтобы они трижды подумали перед тем, как воспользоваться твоими услугами. Дэн, боль — штука многогранная. Теперь ты хочешь, чтобы я в глазах остальных выглядел жестоким мерзавцем? Все зрители, точнее подавляющее большинство из них, не хотят разбираться в деталях. Они принимают то, что видят. Используй это. Выходов из твоей ситуации масса. Подумай, что можно сделать, и найди самый выгодный вариант. Так поступают наемники. Поиск выгоды — прямая противоположность чести. Ты сама себе противоречишь. И правда, сказанная ею ранее совсем не походила на что-то честное. Но я тебя понял. Тем не менее, до меня дошло, что она хочет сказать. Соглашайся на дуэль, но проведи ее так, чтобы у противника даже мысли не возникло повторить ее. Сделать так, чтобы он боялся повторить спарринг с тобой. Утро нового дня я встретил в зале, стоя перед доской объявлений. Классические задания, развешанные здесь, — это то, на чем мог заработать наемник. В большинстве своем тут присутствовали задачи постоянного характера, вроде уборки улиц, добычи трав или иных ресурсов, охрана людей в поле и подобное. Другое дело — единоразовые квесты. Квесты. Слово-то какое отвратительное будто из игры выдернуто. К слову, о местном диалекте. Слово, обозначающее задание, произносится именно как квест, от чего меня немного коробит. И такие вот игровые мелочи повсюду, куда ни плюнь. Я старался их не замечать, но иногда слова проскальзывают, путая ожидания, подменяя суровую реальность магическим миром, волшебным, чудесным, полным надежд. А потом, ударенный лещом по лицу, я осознаю, что все чудеса оканчиваются на острие клинка в моем брюхе, и как холодной водой окатили. Так вот, из ежедневных заданий в моем случае подошли бы те же, что и вчера — блуждание по лесу в поисках целебных трав. Однако алхимик — слишком мерзкий и придирчивый тип, которому не стоит идти, как обосранный бомжара, с целями заработать на бутылку. С этим утонченным ублюдком нужно вести дела, будучи только что из бани, в свежих одеждах и надушенным парфюмом. Грубо говоря, без подготовки к нему не пойду. Что значит собирательство трав придется отложить на некоторый срок? Убирать улицы для такого, как я, — это потеря времени. Даже не так. Подобное может навредить моей репутации. Я, конечно же, не чураюсь грязной работы. Однако местные пижоны и большие шишки могут неправильно составить свое мнение обо мне. Вот он, убирал улицы, я видел. Если он делал что-то подобное и не смог найти занятия достойнее, то о каком доверии может идти речь? Он этим жил? а значит, на нечто большее вряд ли способен. Так думает подавляющее большинство жителей из тех, кто ни разу не был на дне общества. А здесь добавок еще и мир магии, где сражения до тяжелых травм — это так, развлечение. Мир с куда более широкой планкой крайностей, а значит, чтобы не наступить на долгоиграющую мину, стоит быть осторожнее в выборе задания, хотя бы игнорировать те, которые не связаны со сражениями. Войну тут, помимо охраны, И истребление зверей в купе с агрессивными расами делать почти нечего. Даже в провинции у границы с землями демонов работы мало, но и свободы больше. Я слышал, что где-то лорды воюют на спорных территориях. Вот там раздолье для наемников, как и в больших городах с их суетой. Тут не так. Тут словно начальная локация для свеженького героя. По всей видимости, для меня только охота остается единственным способом заработка. Много ходить, убивая все живое, что пригодно для продажи. Лези появилась за спиной, как обычно, неожиданно. Ей это, по всей видимости, совершенно не надоедает. Ищешь чем занять себя? Травка уже не подходит? Алхимик вредный, а я свинья грязная. Не сработаемся, пока один из нас не пойдет на уступки. В охрану, как можно предположить, тебя не возьмут. Силы хватит, а славы нет. Девушка задумчиво рассматривала объявление. Сейчас тебе что-нибудь подберем. Слушай. «А посоветуй мне один момент». «Для этого я и здесь. Спрашивай». Лизи ответила, не отрываясь от просмотра вариантов заработка. «Гильдия убийц влила в меня очередной яд и дала заказ. Может, стоит предупредить свою цель?» «Не, не стоит. Они и так знают, что их хотят убить. Кого хоть пришить сказали?» «Да подрядчика какого-то». Я протянул девушке листовку. «А, знаю этого. Он наш постоянный клиент. Хорошие условия и оплата». Плюс перевозку до другого города может организовать. Полезный дядька». «Чем он им не угодил?» «А я откуда знаю? Это же торговля. Там каждый готов другому в глотку вцепиться за выгоду. Если его заказали, то кому-то это выгодно. Но, как я уже говорила, такие люди знают, что являются неугодными для конкурентов. Не забивай себе этим голову, Дейн. Захочешь предупредить, только время потратишь впустую. Лучше вон, сходи на разведку». Девушка указала на листовку, которая гласила, что требуются люди на исследование северного региона. Это объявление я уже видел, но не придавал ему значения. Плата там неоправданно низкая, тогда как от тебя требуется уйти далеко от города. Шляться целый день, чтобы получить один посеребленный медиак такое себе удовольствие. В этом задании только возможность наткнуться на гоблинов или зверей может поднять заработок. То есть, по сути, выходит рейд на удачу. Такое себе задание. «Зато ты свободен в своем выборе. Не нужно торчать на одной точке, и, главное, останешься загадочным, безымянным наемником». В ее словах был смысл. «Действительно. Наверное, это лучшая возможность для меня стать сильнее и заработать средства для существования. Наткнуться на гоблинов очень просто. Здешние леса просто кишат ими. Поэтому я смогу набрать много железа. Твоя правда. Этим и займусь. Собери мне чего-нибудь в дорогу. И бинты тоже». «С бинтами ты это правильно решил. Жди, сейчас принесу». Девушка вернулась довольно быстро. До кучи она еще притащила некоторые предметы, которые могут пригодиться. Среди них была веревка, кресала, рабочий нож, сухой мох для розжига и еще пара полезных вещей. Я взял все, однако самым дорогим было вяленое мясо. Его набрал на последние деньги. Даже если не получится заработать, то смогу питаться им несколько дней. Жалко только на хороший плащ не хватило. Укрыться в лесу будет нечем, так что желательно вернуться сегодня. Прежде чем уходить, решил посетить человека, который и дал гильдии наемников задание о разведке. Мне нужна была информация о том, что нужно осмотреть. Самого человека я не встретил, меня тупо не пустили к нему, однако все, что нужно знать, мне поведал его то ли заместитель, то ли хрен в иной должности. Так вот, задача, как оказалось, проста, словно угол. Мне нужно двигаться по основной дороге в течение пары часов, после чего свернуть в лес и таким образом добраться до главного торгового тракта. Цель разведки ⁇ выяснить, какие преграды могут ожидать на этом пути. Они там хотят проложить дорогу, и на предполагаемом пути не должно быть болота или очень холмистой местности. Чем больше препятствий, тем дороже станет прокладывание дороги. Как и ожидалось, я не единственный, кого отправили туда, так как заказчик хочет получить более точную информацию о маршруте. И да, нанимать картографа гораздо дороже, чем посылать наемников. Как бы мало того, что картограф берет дорого, его же нужно хорошо охранять. А это уже рейд дней на пять. Прежде чем переходить к серьезным тратам, заказчик хочет знать, надо ли вообще с этим связываться. Грамотный хер, тут дороги делает. Хотя, как по мне, это неспроста. Возможно, он хочет проложить удобный путь и сделать опасным другой, чтобы взимать плату за безопасный маршрут. Город я покинул с некоторым расстройством. Мне не хотелось одному уходить, было немного страшно без группы или хотя бы одного напарника. Однако я прекрасно понимал, что сейчас с тем снаряжением, что есть в моем распоряжении, я никому не нужен. Даже меч и тот хреновый, а доспехов и вовсе никаких. Счета даже нет, позорище. А еще я про себя надеялся, что смогу найти павшую группу, которую немного ограблю на шмотке. Такая вероятность есть. Путь по дороге проходил легко. Несколько раз мимо меня проносились группы на лошадях, из-за чего приходилось уходить в лес, так как они оставляли после себя облако пыли. Это дало мне понять, почему заказчик разведки посылал много людей, ведь каждый начинает из разных точек дороги, а значит, общий отчет будет более точным. Один раз мимо меня проехал торговый караван. Вот после него я очень долго двигался вне дороги. Много лошадей и куча повозок, покрыли дорогу плотным облаком пыли. Уверен, если я сейчас поднимусь в небо над деревьями, то смогу увидеть все караваны, определяя их по вот таким пылевым следам. Наконец, прошло достаточно времени. Ну или мне так показалось, после чего я свернул в лес и направился дальше уже по нему. Дремучим его не назвать, и это только со стороны, из-за богатой растительности кажется, что там непролазная стена. На самом деле он довольно просторен а звериные тропки позволяли свободно идти. Криво, сумасшедшими зигзагами, но идти. Сперва я ожидал, что нам понадобится продираться через кустарники, перепрыгивать канавы, обходить многочисленные болота и вообще встретиться со многими проблемами. Но нет, иду себе словно беззаботный грибник по известным ему маршрутам. Животных-то, как оказалось, тут до хрена, и все непуганные. Но большинство из них, обычно в моем мире, все сваливают подальше от человека еще до того, как тот его увидит. А здесь я словно по зоопарку иду. То уши зайца увижу, то кабана где-то вдалеке. Да и птиц тут охренеть как много. И все эти божьи твари провожали меня своими взглядами. И это было капец как стрёмно. Меня предупредили, что от дороги, с которой я сошел, до главного тракта, идти полдня. Если срезать через лес, можно добраться за пару часов. По правую сторону от меня постоянно должны быть горы. Их можно использовать как ориентир. И это не может не радовать. Пару раз я забирался на дерево, чтобы их увидеть. Тем более, достаточно было подняться на высоту в два своих роста, чтобы увидеть горы, а иногда и того не требовалось, и это сильно облегчало путь. Само собой, я был максимально осторожен. Сканером, как у Лизи, я не обладаю, поэтому просто слушал и смотрел по сторонам в поисках опасности. И часто, очень часто оглядывался. Волков в этой стороне города быть не должно. А вот гоблины, да, имеются. К слову, о территориях агрессивных существ вокруг города мне поведали отдельно. Две волчьи стаи контролируют две стороны света. Эту зону подмяли под свои охотничьи угодья гоблины, где у них есть несколько стойбищ. Или деревень, в зависимости от населения. Третья сторона света от города спорная. Там можно встретить кого угодно, хотя туда никто не ходит. Говорят, в тех местах стоят руины древнего монастыря, где водятся призраки. Ориентиром служат мертвые сухие деревья, сквозь безлистные кроны которых можно увидеть руины. Стремное место, где даже поживиться нечем, разве что сухостоем или камнем. Из-за отсутствия пользы место не представляет интереса даже для магов, а ведь маги падки на всякую чертовщину. И если там и было что-то интересное, то они уже все забрали. Раздавшееся уханье совы было для меня столь неожиданным, что я сразу обнажил меч, став в стойку. Даже мышцы тренули болью. О, как переусердствовал от испуга. Одумал себе всякой чертовщины, а гребаный сыч переросток шуганул меня в подходящий момент. Поганая птица сидела на ветке дерева и глазела на меня своими большими глазами. Сова. Это была обычная сова, каких я видел в зоопарке. Среди всех тварей, встреченных мной, пока я гулял по лесу, это самое странное из них. Как бы, разве она не должна спать днем? И если не ошибаюсь, они просто так никогда не ухают. Или этот жирный сыч просто насмехается?» Вернув меч в ножны, отправился дальше. Как бы то ни было, у меня нет времени тут всяких глазастых птиц рассматривать, хоть и любопытно посмотреть, что сова будет делать. Как-то не довелось в прошлой жизни приобщиться к дикой природе, и даже в новом мире ничего не изменилось. Спустя какое-то время, вместе с легким ветром, я почувствовал неприятный запах. И не понравилось мне это от слова «совсем». Меч сразу же покинул ножны, а я стал идти вперед, куда осторожнее, причем двигался от дерева к дереву. Так как запах был очень слаб, как-то определить его принадлежность не получалось. Иногда он пропадал, и приходилось останавливаться, чтобы снова поймать его отвратительные нотки. Только спустя некоторое время он стал отчетливее, подтверждая, что я приближаюсь к источнику. С этого момента пришлось вести себя максимально тихо и осторожно. Чего бы там ни было впереди, Если оно живое, то я должен заметить его первым. Кусты наши все, сухие веточки под ногами, злейшие враги разведчика. Они лучше всякой сигнализации сообщат о тебе всем вокруг. И они мастер тихого перемещения, отчего нервы были на пределе. Даже возникло желание плюнуть на все, встать в полный рост и с криком побежать вперед, размахивая мечом. Но я не дурак, мне еще жить охота. Источник запаха оказался куда скромнее, чем рисовала моя фантазия. Уже определив, что неприятный запах крайне напоминает гнилое мясо, чего полагал увидев впереди остатки зверя, однако на деле это были человеческие черепа, прибитые к дереву. Причем не просто так прибитые, а похоже на некое предупреждение для тех, кто посмеет идти дальше. «Ну и что мне теперь делать?»